«Искушение Христа в пустыне» – сцена для понимания его главной задачи на земле. Итак, откроем первые главы самого первого приведенного в Новом Завете Евангелия – Евангелия от Матфея. Пропустим строки о родословной Христа, о его детстве и отрочестве. Остановимся на сцене искушения Христа дьяволом в пустыне. Эта сцена очень важна для понимания мировосприятия Спасителя и силы его веры. Приблизившись к Иисусу, который обессилел после сорокадневного поста, дьявол три раза искушает его. Сперва он предлагает Христу превратить камни в хлебы, затем внушает мысль полетать по воздуху и, наконец, предлагает ему все царства мира. И все три раза Иисус отвечает отказом, ссылаясь на Священное Писание. О чем говорит эта сцена? Эта сцена показывает нам, что для Христа божественная воля была превыше любых иных благ, превыше пищи, которая дает энергию физическому телу, превыше необычных способностей, которые дают чувство духовного превосходства, и превыше власти над миром, которое приносит ощущение максимального физического и духовного комфорта и защищенности. Бог выше всего. Вот суть сцены преодоления Христом дьявольских искушений. После этого сатана отходит от Иисуса, а ангелы, наоборот, приступают и служат ему. Как и за счет чего Христос мог добиться успеха в схватке с дьяволом? Самый простой ответ на этот вопрос звучал бы так. потому что Христос – Сын Божий, или Сам Бог. Поэтому Он все мог, ведь Ему и так все подвластно. У Него и так есть любые способности. Но тогда зачем Сатана искушал Его? Чем Сатана мог искушать Бога? Бессмыслица. Иисус, будучи человеком, должен был пройти все человеческие искушения на земле, для того, чтобы показать людям, что это возможно в принципе. Отвлечемся от Евангелия. Представим, что если бы кто-то предложил бы нам не то, что все царства мира, а хотя бы какую-нибудь высокооплачиваемую должность в престижной фирме, за что нам нужно было просто поклониться нашему благодетелю, то много ли людей отказались бы от столь заманчивого предложения? Мы живем в том же мире, в котором жил Иисус. Мы видим то же небо, которое видел Он. Мы ходим по той же земле, что и он. В чем же наша проблема? Проблема в том, что для нас видимый земной мир является реальностью, а мир божественный представляется нам чем-то иллюзорным, мифическим, далеким, чем-то вроде сказки. Наша реальность – это наш дом, наша семья, машина, телевизор, телефон, счет в банке. А Бог не является частью нашей реальности. Точнее, мы не считаем себя частичками божественного мира. Бог где-то там, далеко от нас. В лучшем случае в храме, по воскресеньям и церковным праздникам. Если мы иногда заходим в церковь, если уделяем Богу 10-15 минут в день, читая утренние и вечерние молитвенные правила, то считаем себя чуть ли не образцовыми верующими. Все остальное время мы посвящаем себе, своей семье и работе. Для Иисуса же все было наоборот. Божественный мир был для Него первостепенной реальностью, а мир земной – чем-то незначительным, временным и приходящим. Слово Божие, исходящее из уст Божиих, было для Него пищей, обладание необычными способностями, соблазном, а служение Богу – единственной целью. «Не можете служить Богу и мамонне», Евангелие от Матфея, глава 6, стих 24. Скажет Христос впоследствии. «Ищите прежде Царствие Божьего, и все остальное приложится вам». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. Мы согласно киваем, но на деле продолжаем служить своему земному благополучию. Мы вроде бы и верим в Бога, но как-то гипотетически, абстрактно, умственно. Мы можем даже рассуждать о триедином строении Бога, о Его ипостасях, любви к людям, долготерпении и прочем. Но мы думаем о нашем великом Создателе как философы, а не как свидетели Его истинной славы и величия. Бог далеко от нас. Его нужно бояться. Его можно задабривать, но Он не является нашей повседневной реальностью, нашей жизнью. Мы отделили себя от Бога, и в этом, наверное, самая большая наша проблема. Для Иисуса все было иначе. Он жил только Богом и только для Него. Никто и ничто не могло отвлечь Его от служения Богу. Даже близкие люди не могли помешать Его общественной деятельности. Когда однажды родственники Иисуса пришли к Нему во время проповеди, чтобы поговорить с Ним, «Спаситель назвал своими родственниками тех, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного». Евангелие от Матфея, глава 12, стих 50. Мы часто переживаем из-за непогоды. Почти каждый день смотрим прогноз по интернету. А Иисус не боялся ни ветра, ни бури, ни шторма. Он вообще не замечал подобных стихийных явлений. Когда ученики в страхе обращались к Нему по этому поводу, то Иисус просто приказывал ветру утихнуть, и природа успокаивалась. Иисус жил не этим, видимым материальным миром. Он жил божественными видениями, он разговаривал с Отцом Небесным, постоянно молился Ему и ставил Его волю выше Своей. Для Христа было очевидно, что человек должен поверить в Бога не на словах, не в мыслях, а в чувствах. Это было нужно для того, чтобы, живя на земле, в окружении родных и близких, человек ощущал божественный мир не как что-то отдаленное и сказочное, а как реальное. Приблизить человека к Богу, соединить земной мир с божественным – вот главная задача, которую Христос должен был осуществить на земле. Но для этого ему надо было сначала отказаться от искушений земного плана, а затем пройти потерю всех видимых жизненных благ, в том числе и самой жизни, чтобы тем самым доказать первичность божественной воли и первостепенность божественной реальности. Это должно было помочь людям преодолеть грехи, порождаемые привязанностью к материальной жизни, и стать их истинным спасением.